глава 9. трофеи были богатыми одних только ружей оказалось больше трех тысяч откуда такая скромная цифра если противников уничтожили больше пятнадцати тысяч так большая часть турок была вооружена холодным оружием ну или огнестрельным но откровенным хламом огнестрельное оружие и большую часть коней выкупила казна такие правила были в российской империи выкупили по откровенно грабительским расценкам где то за половину настоящей стоимости Впрочем, грабительскими эти расценки считал только Рюгин, имеющий возможность, благодаря налаженным связям, отвезти оружие на продажу хоть в Австрию. Рядовые же солдаты и большая часть офицеров только радовались такой возможности. Кстати, выкупал трофеи сам Рюгин, как генерал-квартирмейстер. Выкупал честно, то есть сам себе платил по минимуму. И окружающие воспринимали такую вот странную ситуацию, как нечто нормальное. Кони же, несколько жеребцов и кобыл из самых-самых, пошли на государственные, в теории, племенные заводы, а остальные были предложены офицерам и, к чести командования, тоже по сниженным ценам. Причем существовало негласное правило, что первыми коней выбирают небогатые кавалеристы, им они буквально жизненно необходимы. Ну и, разумеется, преимущества выбора были у офицеров, которые принимали непосредственное участие в добыче трофеев. Львиная доля досталась Померанскому, вполне официально. Что в Европе, что в России – Глава отряда получал около половины трофеев. Затем их располовинивали остальные офицеры, а оставшееся шло солдатам. Нечестно? Ну, может быть. Вот только отказываться от такой привилегии Гриффич не думал. В свое время накопленные средства позволили выкупить солидный кусок земли из бывших родовых владений. Так почему бы и не повторить это еще раз? Самое же главное, пусть старшие командиры и имели такую привилегию, но имелось и кое-что другое. В случае острой нехватки средств они закупали провизию, амуницию, порох на свои же деньги. Снова нечестно? Ну так никто же и не обязывает поступать как должно. Не хочешь тратить честно награбленные средства, так следи, чтобы квартирмейстер работал как следует. В общем, стимул быть хорошим хозяйственником получался серьезный. «Золото, серебро, медь и деньги от командования разделим по справедливости», — вещал Рюгин. Каждому полагается одна доля, ну а дальше прибавки за чин и за личное участие, плюс особые доли раненым, покалеченным и семьям убитых. Деньги за белое оружие, примечание, белое оружие, холодное, броню, ковры, и седла и прочее, поступят не раньше, чем через два месяца, пока довезут до Европы, пока продадут. — А почем продавать-то будут? — вылез из толпы сильно нетрезвый прусак Дорого, не переживайте, — засмеял сан -Шеф. не маркетантам армейским за четверть, а то и десятую часть цены, а нормальным покупателям. «Да знаем, княжи!» – раздались выкрики из славянской части войска. «Не зря тебя император прозвал колитой Посмеялись и разошлись. Принц был одним из тех вельмож, чью честность или компетентность никто не подвергал сомнению. И, кстати, именно на этом и погорел Александр Воронцов, вздумавший обвинять Рюгина. Общественность, именно общественность, а не император – Возмутило это, и возмущение было столь сильным, что дошло до императора. Отсюда и начавшееся расследование со сломанным носом. После первоначальной дележки минимальная доля рядового оказалась равна 10 рублям, ну а кое-кто из особо заслуженных ветеранов получил и по 60. Не сказать, чтобы очень уж большие деньги, все-таки солдаты Российской империи получали неплохое жалование. Но разово, да еще и никаких вычетов, Да впереди маячили еще большие деньги после продажи брони и белого оружия. В общем, настроение было самым радужным, а репутация Гриффича и Суворова сильно выросла в солдатской среде. Впрочем, скорее именно принца. Так уж вышло, что именно его отряд понес меньше потерь и захватил больше трофеев. «Да, принц, наворотил ты делов», — сказал ему Миних, осторожно садясь на раскладное кресло в шатре. «Теперь все генералы рвутся погулять в турецких тылах, «Где ж это видано? Такие трофеи и такие победы, и всего две сотни погибших. Вот и рвутся!» «А того не хотят понять, что справился ты хорошо потому, что кавалерист бывший и к рейдам привычен. Да солдаты твои вымуштрованы, да разведка!» «Ничто!» — улыбнулся фельдмаршал Рюгин. «Рысьев справится, да еще пара командиров найдется. Но ты ведь не поэтому меня позвал?» «Разведка!» — коротко сказал старик. И квартирмейстер начал доклад. А докладывать было, что сам он уничтожил пороховой склад, до да диверсанты. Пусть пока вернулись не все, но кое-какие данные уже есть. ясы хорошо так выгорели в нужных местах. Но самое же главное, турки начали вести себя значительно более активно, готовясь к решающей битве. «Это точно?» «Сам суди». И Грифич принялся загибать пальцы на руке. «Склады мы им разгромили и показали, что с ними будет дальше. Ополченцы напуганы». И пока они себе новых страхов не выдумали, их нужно бросать в битву. Ну или ждать, пока окончательно успокоятся, а это долго. Разведчики мои уже до того освоились, что едва ли не каждое перемещение мелкого подразделения им известны. И это только то, что мы с Александром натворили. Ну а что ты своим стоянием у Хотина связал добрую половину поляков да дохрена турков, ты сам знаешь. Да сколько их погибло в мелких сражениях. Фельдмаршал улыбнулся. Он так грамотно установил блокаду крепости и окрестностей, что враги гибли сотнями каждый день. Не только от пули клинков, но прежде всего от плохой провизии, от болезней, русские же войска практически не, не несли потерь. Постепенно турки и поляки просто перемалывались, даже не успевая вступить в битву. И это не считая того, что ранее в нескольких сражениях Миних дал врагам такой укорот, что любое государство Европы вынуждено было бы запросить мира. К сожалению, не турки. Все-таки одно из самых больших и, пожалуй, самое сильное государство земли. Пусть и дурно управляющиеся. Так что ручаться могу. Они не просто пугают в очередной раз, а биться решили. Славно!» Расплылся в улыбке старик, и Рюгин кивнул согласно. Пусть и выглядело это кровожадно, но затягивание войны было не в интересах России. В конце концов, Турция не единственный опасный сосед. Да и помимо заклятых друзей, была еще одна причина, почему России нужно было крупное сражение. Пусть турецкие войска и перемалывались, но разница в численности сводила эти усилия практически к нулю, да и резервы у султана были куда как серьезней. Мелкие сражения пусть и подрывали боевой дух мусульман, терпевших постоянные поражения, но из Турции приходили все новые и новые подкрепления. Через несколько дней Миних подготовила войскам приятный сюрприз – награждение. Понятное дело, что большая часть солдат и офицеров получили только медали. Ордена в это время выдавались буквально поштучно и только через императора. Однако и медаль – честь немалая. Да еще если учесть, что Петр все-таки решил прислушаться к попаданцу и учредить, наконец, настоящие медали, а не медали по случаю. Примечание. «Медали по случаю?» В Российской империи и Европе того времени медали чеканились к какому-то событию. То есть произошла значимая битва или военная кампания, отчеканили нужное количество наград с правильной надписью, наградили участников, нередко вообще всех, и все. В следующий раз чеканилась совсем другая медаль. Кроме того, такая медаль считалась не столько наградой, сколько неким памятным знаком. За отвагу и за боевые услуги привели войска в восторг. Тем более, что они давали награжденным небольшие привилегии и крохотные прибавки к жалованию. Привилегии были скорее символические, как и прибавка, но... Владимир хорошо понимал психологию военных, для которых малейшее отличие было крайне важным. Были и ордена, редкие, но тем более значимые. владимира третьей степени с мечами и бантами получил Потемкин. Кстати, мечи и банты – снова изобретение попаданца. Историю он помнил достаточно скверно. а уж историю орденов и подавно. Так что суть идеи была проста. Мечи к ордену полагались за военные заслуги, банты – за гражданские. Идея была обдумана и признана здравой. А поскольку Потемкин несколько месяцев выполнял функции заместителя-квартирмейстера и одновременно участвовал и успешно в боевых операциях, то получил как мечи, так и банты к ордену. Владимира же, но уже четвертой степени и только с бантами, Получил Павел вместе с чином полковника. «Как цесаревич, ты и без того имеешь высокие награды». Примечание. «Бытовал обычай награждать коронованных особ и их наследников просто так. По сути, автоматически, порой буквально при рождении», громко сказал Миних хрипловатым голосом. «А вот этот орден ты заслужил не как наследник, а как умелый помощник квартирмейстера и хороший адъютант». Павел прослезился. а вместе с ним прослезились многие присутствующие, и никто этого не стыдился. Момент получился крайне трогательным и торжественным, да и мужчины этого времени не стеснялись плакать от сильных эмоций. Вот от боли или от страха, да, стыдно. Сам Владимир пока не получил никаких наград, но, честно говоря, не расстроился. Как-то прошел у него период увлечения наградами, и сейчас он относился к ним достаточно равнодушно. Да и с Петром Федоровичем его отношения после скандала с обвинением в воровстве стали заметно прохладней. Пусть император извинился, но Левитник почти не пострадал. Сломанный нос и снятие с поста не в счет. Не слишком пострадало и его окружение. Ссылки на мягких условиях не являются серьезным наказанием за воровство у армии, да еще и во время войны. Однако Пётр в этой ситуации повел себя как напокостевший ребенок, считающий, что улыбкой можно исправить все гадости. и сильно обижающийся, что приятель по игре пусть и перестал злиться, но и играть с тобой больше не хочет. Тем временем польские конфедераты, казаки-предатели и крымские татары активизировались. Они пытались заставить Миниха и Румянцева отвести войска назад, потерять завоеванную территорию. Однако Румянцев справлялся малыми силами, отправив большую часть войск на помощь главнокомандующему, а точнее для размещения в гарнизонах для защиты жителей. Вообще, Петр Александрович чем дальше, тем больше восхищал Гриффича. Тот успевал управлять Малороссией, отбивать все нападения неприятеля, да еще и давал балы, показывая уверенность в собственных силах. Этакое сочетание блестящего полководца, администратора и политика встречается крайне редко. Кавказские набеги турок, пытавшихся поднять горцев, также претерпели поражение. Татлебен и Медем... Сражались весьма успешно, ухитряясь при этом вести успешные переговоры с горцами, и можно было ожидать, что кабардинцы и ряд других народов признают над собой власть России, если она, Россия, не проиграет ближайшие сражения. Не все было гладко. Экспедиция генерала Берга в Крым, предпринятая еще в июле, потерпела закономерное поражение по банальнейшей причине – выгорела трава. Выгорела она в буквальном смысле слова, и вопрос был не только в провианте для лошадей – но и в мельчайшей зале от попадания которой в глаза начинались проблемы вплоть до слепоты. Впрочем, виноват в провале был не Самберг и не Миних, а Петр, решивший поиграть в солдатики и почувствовать себя полководцем. Почувствовал. Хорошо еще обошлось почти без потерь.